Когда он был молодым и прытким, он вел журнал. Вел его очень тщательно, до тех пор, пока его гипотетические активы не достигли 10 тысяч долларов. Впрочем, это было 40 лет назад, и с тех пор он не утруждал себя какими-либо записями. Но и теперь время от времени какой-либо сельский житель входил в его обшарпанную контору и, желая отметить годовщину своего появления на свет Божий, возвращал деньги, которые задолжал доктору Пибоди его отец или дед, и о которых тот давным-давно позабыл. Его знали все жители округа, и на Рождество они посылали ему окарака и дичь. Говорили, будто он может провести остаток дней своих, «Разъезжая по округе все в той же неизменной пролетке, не заботясь о пропитании ночлеги и не расходуя на них ни единого цента». Доктор Пибоди заполнил всю комнату своей грубоватой простодушной массой, и когда он подошел к мисс Женни и похлопал ее по спине своей длинной, как грабли, рукой, от его тяжелой поступи задрожал весь дом. «Привет, Дженни!» — сказал он. «Привезли Байерда снять с него мерку для страховки. «Этот чертов мясник хочет меня резать!» — сердито проворчал Байерд. «Вели им оставить меня в покое, люш что «Что-то рановато приниматься за разделку белого мяса в десять утра!» — прогудел доктор Пибоди. «Черномазы — это дело другое!» «Рубить Черномазова в любое время после полуночи!» «Что это с ним, сынок?» — спросил он доктора Олфорда. «По-моему, это просто-напросто бородавка. Но мне уже надоел на нее смотреть», — сказала мисс Дженни. «Это не бородавка», — решительно возразил доктор Олфорд. «Пока он, пользуясь специальной терминологией, повторял свой диагноз, Румяная физиономия доктора Пибоди озаряла общество своей доброжелательностью. «Да, звучит довольно-таки страшно», — согласился он. И, вновь потрясая пол, толкнул Байерда обратно в кресло одной ручищей, а другой повернул его лицом к свету. Потом вытащил из нагрудного кармана очки в железной оправе и принялся изучать его физиономию. «По-вашему, — «Это надо убрать?» «Безусловно», — холодно ответил доктор Олфорд. «Я считаю, что это новообразование необходимо удалить. Ему здесь совершенно не место, это рак». «Люди преспокойно жили с таким раком задолго до того, как они изобрели ножи», — сухо заметил доктор Пибоди. «Сиди спокойно, Байерд. «И люди, подобные вам», — Одна из причин этого так и вертелась на языке у молодого человека. Но он сдержался и вместо этого сказал. — Я могу удалить это новообразование за две минуты, полковник Сартерис. — Будь я проклят, если вы это сделаете, — в ярости отвечал Байерт, порываясь встать. — Пусти меня, Люш. — Сиди тихо, — невозмутимо отозвался доктор Пибоди. И, продолжая удерживать его на стуле, пощупал шишку. «Больно?» «Да нет же, я этого вовсе не говорил. И будь я проклят, если...» «Ты наверняка так и так будешь проклят», — возразил ему доктор Пебоди. «Какая тебе разница, жить или умереть?» «Я еще ни разу не видел человека, который получал бы от жизни меньше удовольствия, чем ты». Кои-то веки вы правду сказали, согласилась мисс Женни. По-моему, старше Байерда вообще никого на свете нет. И потому, спокойно продолжал Пибади, я бы об этом не беспокоился. Пускай себе остается. Твоя физиономия совершенно никого не интересует. Если бы ты еще был молодым парнем и каждый вечер гонялся за девчонками. «Если доктор Пибоди будет безнаказанно вмешиваться, — начал было доктор Олфорд, — Вилл говорит, что может это вылечить, — заявил Байерт. — При помощи своей мази? — быстро спросил доктор Пибоди. — Мази? — переспросил доктор Олфорд, полковник Сартерис. «Если вы позволите первому встречному шарлатану лечить это новообразование всякими домашними или патентованными средствами, то через полгода вы будете на том свете. Даже доктор Пибоди может это подтвердить», — с тонкой иронией добавил он. «Не знаю», — медленно проговорил доктор Пибоди. Вил делал чудеса этой своей мазью». «Я вынужден заявить решительный протест», — сказал доктор Олфорд. «Мисс Дюпре, я протестую против того, чтобы кто-либо из моих коллег даже косвенно санкционировал подобный образ действий». Пш, юноша», — отвечал доктор Пибоди, — «мы не позволим виллу мазать своим снадобьем байердову бородавку. Оно годится для черномазах и для скотины, а байерду — Оно ни к чему. Мы просто оставим эту штуку в покое, тем более, что она ему нисколько не мешает.